Глава 34 Шериф Бёртон сидел в мягком кресле с очками на носу, читая газету Массовый голод в Эфиопии В Теннесси местные активисты закидали один из домов с зажигательными бомбами Восемь погибших Купс побили Падрес со счетом 13-0 А также в небольшом городке Хансвилл, штат Джорджия Полиция завершила расследование убийства Салли Мэй Элбот Он поглядел на свою жену поверх оправы Вот послушай-ка, дорогая, шериф Томас Э. Бертон заслуживает благодарности за проведенное им оперативное и тщательное расследование. Конец цитаты. Это сказал окружной прокурор Китон Лайтфуд. Эн сидела на диване со скрещенными ногами, уткнувшись в роман Даниэлы Стилка Лесо судьбы, взятой из библиотеки. Она всегда одевалась безупречно и носила макияж даже дома. Очень мило, Том, отозвалась она. Прямо вот здесь, в Атланта Конститушн Твой муж — знаменитость. Это замечательно. Смотри-ка, по имени меня назвал. Как тебе это нравится? Угу, — отозвалась она. В ноябре я уделаю Джонни Стоваля как бог черепаху. Я остаюсь шерифом еще на 4 года самое меньшее. На этот раз жена ничего не ответила. Остаток статьи Бёртон прочел про себя, шевеля губами». Помощник окружного прокурора ожидал, что большое жюри предъявит обвинительный акт еще до конца недели. Он снял очки и потер усталые глаза, ощущая гордость, но одновременно и беспокойство. На каминной полке тикали часы. Дэйв Гейнс по-прежнему держался своей бредовой истории. Оставались Арчи и Эми. Бёртон не мог подвергнуть 14-летнего мальчика допросу с пристрастием. Не мог он этого сделать и с Эмми Грин по той же причине. Так что он спихнул все это дело на следователя, которого назначил окружной прокурор. Результаты баллистической экспертизы постарался обойти как можно дальше. Нечего им там копаться. Дерьмо вздымалось все выше, пока не дошло до помощника окружного прокурора, который написал предварительный обвинительный акт. Теперь окружной прокурор должен был предъявить его большому жюри на утверждение, после чего начнется уголовный процесс. Как и ожидал Бёртон, окружной прокурор собирался судить Брайанта как взрослого. Публика заходилась воем, требуя суда и крови. Находилось всё больше желающих запрыгнуть на борт в предвкушении больших денег, славы и почёта. Хороший юрист не оставил бы от государственного обвинения камня на камне. Но у Еноха Брайанта не было хорошего юриста. А наёмный адвокат, предоставленный судом, и страха перед толпой, не станет затевать драку, даже если захочет. Енох Брайант мог не надеяться на честного судью и беспристрастное жюри. Парня поджарят, это наверняка. Бёртон уже представлял, как это произойдёт. Вот входит Брайант, шаркая, скованный по рукам и ногам, с обритой головой, окружённый каменолицами-тюремщиками. Капеллан читает молитву Господню, парни усаживают на деревянный стул, стражники привязывают его кожаными ремнями. Прикрепляют к ногам электроды. Открывается окошко, через которое свидетели наблюдают за происходящим. Среди них Реджи Элбот как воплощение праведного гнева. Брайант тяжело дышит, предчувствуя неминуемый конец. Стражники кладут на его голову мокрую губку, надевают большой металлический шлем, заматывают черной повязкой его сверкающие глаза. Последние слова Брайанта. «Клянусь Богом, я не убивал эту девочку». Ему никто не верит. «Хрязь!» — через него проходит 1000 вольт. 20 секунд. Брайант дёргается в своих постромках. Потом обвисает. «Хрязь!» — ещё 20. Доктор объявляет присутствующим, что пёсик сдох. И хотя действительно ужасно, что невинного мальчика отправят на электрический стул, возможно, всё только к лучшему. Несмотря на продолжающиеся атаки местных жителей на дома по всей стране, Ситуация, кажется, начала приходить в норму. Большие события часто сводятся к одному единственному человеку, к камню, от которого расходятся круги. «Убери камень, и понемногу пруд успокоится». Он думал, что этот человек — Гейнс, но, возможно, судьба избрала на роль мученика Еноха Брайанта. Его смерть уверит страну и население, что они сильнее, чем думали, что их страхи не обоснованы. Через какое-то время все утихнет — и вернётся на круги своя. Что, конечно, нисколько не оправдывало происходящее. Бёртон встал и потянулся. «Что-то хочется немного прокатиться». «Давай, прокатись», — сказала жена. «Нам нужно что-нибудь в магазине?» Анн подняла голову от книжки. «У нас есть всё, что нам необходимо». За её царственной манерой стояли годы страданий, в который раз Бёртон подумал... «Сможет ли она когда-нибудь его простить?» Он неоднократно спрашивал ее об этом за прошедшие годы. Ответ всегда был одинаков. Этот конкретный камень было невозможно убрать. Круги от него будут вечно расходиться по их жизням. Давным-давно они с Энн хотели завести ребенка, но никак не могли зачать. Их начало относить друг от друга. Как-то раз, одной одинокой ночью в Талахасе, он переспал с официанткой, и притащил домой бациллу, которую передал Энн. Месяцем позже её начало тошнить по утрам, и они поняли, что она забеременела. Какая это была радость! Он станет отцом! Через 8 месяцев после этого Эн родила монстра. Ожидая их в приёмной, Бёртон нетерпеливо расхаживал взад-вперёд с нагрудным карманом, полным сигар, чтобы раздавать их всем, кто пожелает отпраздновать события вместе с ним вышел док Одом и объявил ему дурную новость. Бёртон осмотрел тварь, которая была его ребёнком. Спилёнутая она лежала в стеклянном пузыре под греющей лампой. «Это всё зараза, которая ходит вокруг», — сказал ему доктор. «Как ни печально, похоже, и вы, Сэн, её подцепили». Док спросил его, хочет ли он дать ребёнку имя. Бёртон даже не знал, кто это, мальчик или девочка. Маленькие глазки новорождённого были крепко закрыты. Ротик целовал воздух, словно ища материнскую грудь. Потом он заплакал. И это было самым отвратительным, поскольку звучало в точности как нормальный ребёнок, зовущий маму. Бёртон назвал ребёнка и подписал необходимые бумаги для передачи его в один из домов. Они сказали всем, что ребёнок умер во время родов. Были предприняты меры для передачи ребёнка в Хансвилский дом, на свидетельстве о рождении написали другую фамилию. Док Одам хранил их секрет. Энн так и не простила его по-настоящему. И с тех пор он жил постоянно, испытывая стыд. Стыд за совершенное им преступление. Стыд за заразу, которая распространялась посредством акта любви. «Я люблю тебя, Энн», — сказал Бёртон. Она не ответила. Молчание между ними бурлило, словно чайник на медленном огне. Порой Бертону казалось, что он живет в доме с призраками, вот только в его случае призрак был живым существом. Но я тогда поеду, проговорил он. Бертон вышел из дома и принялся колесить по ночным улицам, пока не оказался возле своей конторы. Снаружи нес усталую вахту новостной фургончик, на его боку было написано CNN, Название того круглосуточного кабельного канала, который недавно запустили в Атланте кто-то учуял историю. Большинство остальных газетчиков завязали с этим делом и сбежали, чтобы осаждать окружного прокурора. Вскоре вся эта дурно пахнущая драма переместится в судебные залы. Шериф вошел внутрь и повесил шляпу на крючок. При виде него Сайкс вскочил со стула. «Добрый вечер, босс», — приветствовал его помощник, взглянув на часы. «Добрый вечер, Бобби». «Ты прямо как тот длиннохвостый кот из пословицы в комнате, где пал качалок. С чего это ты такой дёрганый? Просто вы меня напугали. Не ожидал увидеть вас сегодня вечером». «Хочу ещё раз поговорить с чудиком напоследок», сказал шериф. «Я сулил ему луну с неба и грозил адским огнём. Он не сознаётся». «Что он скажет, уже не важно. Его дело по-любому табак». «Не удалось даже вытащить из него, куда он дел голову Боуви. Это не имеет значения. Давай, иди читай, или что ты там делал». Бёртон вошёл в изолятор и подтащил стул к решётке, что дало ему возможность из-под валь рассмотреть своего заключённого. Мальчик-пёс сел на постели, глядя на него остекленелыми глазами. Он плохо переносил неволю. Его тело выглядело дряблым, словно бы оплывшим. Шерсть местами выпала, оставив проплешины. «Здрасте, шериф», — сказал ему подросток. «Этот мальчик мог бы быть сыном Бёртона, хотя это был не он. Добрый вечер, Енох. Я слышал, как вы вошли. Думал, это проповедник снова явился. Прожужжал мне все уши. Приходит сюда помолиться чуть ли не каждую ночь». «Ещё бы», — ответил Бёртон. «Это его призвание. Часами говорит с Богом, а мне хоть бы слово сказал». Для него важно только, чтобы я попал в лучший мир после того, как уберусь из этого. Заботиться о моей душе больше, чем обо мне самом. С другой стороны, это обнадеживает. Что, то, что ты отправишься на небо? Что у меня есть шанс, наконец, попасть в такое место, где никто не будет смотреть на меня с ненавистью. Как вы думаете, Бог действительно меня любит? Или я попаду в ад, потому что мне не повезло родиться монстром? «Может быть, моя душа такая же уродливая, как и тело?» «Не стану претендовать, будто знаю, что у Бога на уме», — отозвался Бёртон. «Но если ты любишь Иисуса и твоя совесть чиста, думаю, Бог возьмёт тебя к себе». Еноха глядел голые стены камеры. «Жаль, что нельзя побегать. Я бы хотел в последний разок побегать на четырёх ногах, которые дал мне Бог. Это хуже всего тут, то, что нельзя бегать. Я бегаю быстро, как ветер». «Жаль, что я не могу тебе этого позволить. Может быть, я мог бы сделать для тебя что-то другое? Если можно, передайте мозгу, мол, я сказал, что он был прав». «Мозг — это Джордж Хёрст, верно? Вы передадите ему моё послание? Вы правда это сделаете?» «Может, мне и удастся сказать ему от тебя пару слов, если я его увижу», — сказал Бёртон. «Сэр, вы знаете, как мы в доме получаем свои имена?» «Не сказал бы». «Иногда дело в том, как мы выглядим», — объяснил Енох. «В других случаях имя описывает тебя, какой ты есть, одним словом. Например, мозг, он очень умный. Так вот я — пес». «Ничуть не удивлен. Ты в зеркале себя видел?» «Я рассмотрел себя очень хорошо, мистер. И теперь вижу себя яснее ясного, какой я есть. Я был псом, вашим псом. Все это знали. Я действительно верил». Верил, что мы получим равные шансы, когда вырастем. Верил благодаря таким людям, как Салли, что вы не такие уж плохие, по крайней мере, не все из вас, и что когда-нибудь я заживу собственной жизнью. Но больше я не верю, и больше я не ваш пёс. Передайте мозгу, что он был прав всю дорогу, он поймёт, о чём речь. Передайте ему, я сказал, что моё имя больше не пёс. Это моя последняя просьба. «Ты не убивал, Салли Элбот». Мальчик вскочил на ноги и схватился за прутья решётки. «Так вы мне верите». «Я верю фактам. Факты говорят, что ты этого не делал. Это сделал Гейнс». «Факты говорят правду, сэр». «Что насчёт Рэя Боуи? Я даже не знал, что он мёртв, пока вы не сказали мне, что это я его убил». «И здесь верю. В этом деле тоже концы с концами не сходятся». «Тогда что всё это значит?» «Эми Грин говорит, что ты был там в момент смерти Боуи», — сказал Бёртон. Дейв Гейнс с его парнем говорят, что ты убил Салли». «Картина не складывается, но их слов достаточно. Никто из них не желает поступить как честный человек и отказаться от своих показаний. И никто, кроме меня, не испытывает желания внимательно рассмотреть свидетельства. «Просто потому, что я чумной», — горько сказал Енох. «Чудик. Тварь. Монстр. Уродец. Совершенно верно. Вы называете нас так, как видите. У вас одно имя для нас всех. А теперь вы говорите, что то, что я невиновен, не стоит и горстки бобов? Я пришел, чтобы сказать, что мне жаль, что так получилось, малыш. А как насчет вас, сэр? Что насчет меня? Переспросил Бертон, хотя он понимал, о чем тут говорит. Вы сами-то... Не хотите поступить как честный человек? Не потому, что я чумной, а просто потому, что так правильно. Порой история какого-либо события сводится к одному единственному решению, одного единственного человека. Может быть, этот человек не Гейнс и не Брайант, а он сам. Он представил, какая поднимется вонь. Весь город обратится против него. Ему запретят посещать церковь. Он проиграет выборы. По ночам в его окно будут швырять камнями. Он будет получать письма с угрозами. Может быть, на лужайке перед его домом даже появится пылающий крест. Шакалы-журналисты раскопают его прошлое и вываливают в грязи бедняжку Эн вместе с ним самим. Его ждет позор, крушение, возмездие. Правда, никого не заботит. По крайней мере, когда она противоречит успокоительной сказочке. Истории о добре и зле, в которую так хотят верить добрые жители Хансвилла округ Старк имел достаточно забот с расовыми разногласиями. В 60-е, когда повсюду царили волнения, казалось, что Хансвилл может избегнуть общей участи. Бёртон, в ту пору еще молодой помощник шерифа, наблюдал, как белые и чёрные детишки мирно играют друг с другом в песочнице, и думал, «Вот где закончатся страх и ненависть с нашими детьми». Но потом одна чёрная семья переселилась в квартал, где жили белые — И мэр Эмери выступил по радио и сказал, что настало время приструнить этих нигеров, показать им, что они неправы. Через три дня дома закидали бомбами. Погибла малолетняя девочка. Еще два дома были обстреляны. По ночам черные патрулировали с ружьями свои кварталы. С тех пор положение дел несколько улучшилось, но не сильно. В городе имелись черные и белые районы. клан по-прежнему процветал. Расовые противоречия то усиливались, то ослабевали. Стены, разрушенные в 60-е, были отстроены заново. Бёртон распрощался с надеждами на то, что чёрные и белые когда-либо смогут жить вместе в любви и согласии. И если это было невозможно для людей разных рас, то что уж говорить о людях и чудовищах. В конце концов, может быть, он и мог бы спасти Еноха Брайанта, но при этом, принеся в жертву самого себя, и развязав новую волну насилия. Куклукс-клановцы уже дважды обстреливали дом, и если слишком их раздразнить, то понадобится немного времени, прежде чем они спалят его до основания. Тем не менее, закон есть закон, и для Бёртона это правило преобладало над всем остальным. Хороший город сам управляет собой, но это не значило, что шериф был готов смириться с судом толпы. Он мог бы что-нибудь предпринять, Скажем, все же нажать на Арчи Гейнса. Может быть, парень даст слабину. Допросить Эми Грин, дождавшись момента, когда ее мамаша не будет поблизости. Показать ребятишкам, в чем правда. Если они откажутся от своих показаний, это будет их решение. И на них же обрушатся последствия. Если нет, что ж, значит, ничего не поделаешь. «Может быть, я и мог бы попытаться», — сказал он. «Спасибо, шериф». Бёртон встал. «Погоди меня благодарить, малыш. Шансов очень мало. Но вы хотите попытаться. Вы верите мне. И я благодарен вам за это». «Спокойной ночи», — попрощался Бёртон. «Хороший город блюдёт сам себя. Если нет, это становится его работой». Когда шериф удалился, пёс схватился за прутья решётки и принялся глазеть на дверь, в которую он вышел. Словно тот мог в любую минуту вернуться обратно и выпустить его отсюда. Шериф Бёртон оказался хорошим человеком. Кто бы мог подумать, этот факт вновь зажег в груди пса огонёк надежды касательно множества вещей. Такие же чувства он испытывал, видя приветливое дружеское отношение к себе с Салли. «Значит, не все куры заклевывают слабых». Он понимал, глупо надеяться, что ему вернут свободу, но ничего не мог с собой поделать. Шериф сказал, что хотел бы выпустить его из клетки. Он снова сможет бегать. Он найдет себе отличное укромное местечко, где сможет бегать на четвереньках, и никто его не побеспокоит. Он вернется на ферму. Папа Элбот скажет ему спасибо за то, что он пытался спасти Салли жизнь. Его друзья будут знать, что он никого не убивал. Весь город будет знать. И еще его не отправят на стул». Кошмарный стул, изобретенный нормалами, чтобы уничтожать тех, кто повинен в самых тяжких преступлениях. Мерзкий помощник шериф рассказал ему о стуле все, что только мог. О ремнях, металлическом шлеме и губке, и о том, как его обвинители будут смотреть сквозь окошко, как он умирает. «Ты сидишь на стуле», — сказал помощник, словно помешанный король на троне, а потом раз — тысяча вольт, как молния, проходит через твое тело. Твои глаза вытекают из глазниц, ты мочишься и гадишь под себя. Считается, что смерть должна быть мгновенной. Но, — сказал помощник, — так выходит не всегда. Иногда ты ощущаешь всё до самого конца и вопишь, а из твоего рта валит дым. Или твоя голова вдруг вспыхивает, охваченная пламенем. Иногда, — сказал помощник, — после того, как всё кончено, приходится отскребать от стула твои останки. Лучше бы его застрелили. Ей-богу! Он предпочёл бы любую другую смерть, только не эту. Если его выпустят из этой клетки, пёс по-прежнему останется чумным, одним из уродцев, не имея ничего за душой, никакого будущего. На нём по-прежнему будет висеть обвинение в том, что он изувечил мистера Гейнса. Но ему оставят жизнь, и этого вполне достаточно. Этого более чем достаточно. Он вернёт себе доброе имя — Никто больше не будет видеть в нем убийцы, учителей и молодых девушек. Может быть, присяжные сжалятся над ним и отпустят на волю, после того, как узнают правду, что он пытался защитить мисс Салли. Тогда у него будут его друзья и солнечный свет, много места, чтобы бегать, тяжелая и честная работа на земле и, может быть, время от времени, жест доброты — стакан холодного чая со льдом и веточкой мяты после длинного жаркого дня». Если его выпустят, он снова станет енохом, тем, кем он родился. Словно в ответ на его молитвы дверь отворилась. Вошел помощник шерифа и сказал. «Эй, чудик, у тебя снова посетитель». Преподобный Кумпс, конечно же. На этот раз пес будет молиться вместе с ним. Друг с другом они не станут разговаривать, но они могут вместе говорить с Богом. Проповедник будет молиться за его душу, Опес о спасении своего тела. В комнату вошёл человек, но это был не проповедник, это был папа Элбот. Дверь закрылась. Фермер прошаркал к стулу, оставленному шерифом, сел на него и сгорбился. Сейчас он выглядел совершенно другим человеком, во всех отношениях. Его лицо было серым и небритым, тело казалось болезненным и слабым, только в глазах поблёскивали огоньки. «Рад видеть вас, сэр», — сказал пёс. «Я умираю», — сообщил фермер. «Умираете?» Это слабоумное наложило на меня заклятие. С тех пор мне всё хуже и хуже. «Это просто горе, сэр. Мне тоже очень грустно». Фермер устремил на него пылающий взгляд. «Вот как? Так ты жалеешь о том, что сотворил?» «Я этого не делал. Это сделал мистер Гейнс». «Это он застрелил ее. Клянусь Господом, я сам это видел». «Не клянись, парень. Ты и без того сделал достаточно, чтобы заслужить вечное проклятие». «Тем не менее, я не причинил ей никакого вреда. Даже шериф знает, что это так». «Я пришел просто, чтобы узнать, почему», — проговорил папа Элбот. «Я умираю, и перед смертью я хочу знать, почему тебе понадобилось отнять у меня мою Салли». «Сэр, я не знаю, что вы хотите от меня услышать. Я любил мисс Салли. Она брала меня на прогулки и просила быть ее защитником. Позволяла бегать на четвереньках, как назначено мне Господом. И она не смотрела на меня, как на ошибку природы. Она смотрела на меня по-настоящему. И по-настоящему разговаривала. Она была моим другом». Папа Элбот улыбался, словно бы погрузившись в какие-то свои личные воспоминания. «Это верно. Салли была такая». Найдет воробушка со сломанным крылом и обязательно попытается вынинчить. Ей всегда хотелось иметь собаку, но та, что у нас была, гоняла вашего брата чудиков по двору, и нам пришлось от нее избавиться. Большое сердце было у Сали. Щедрое. Да, такое она и была, подтвердил пес. Я любил ее, и я не убивал ее. Спросите шерифа. Больше я ничего об этом не могу сказать. «Кроме того, что мне ужасно жалко, что ее больше нет». «И вас, Чудиков, она тоже любила», — продолжал фермер. «И вообще все, что сломано». Папа Элбот встал и постучал в дверь, чтобы его выпустили. Появился помощник шерифа. «Ты уверен, Реджи?» «Угу». Тот вручил Элбоду ружье. «Премного благодарен, Бобби». «Давай скорее, вдруг он еще вернется» сказал помощник и снова закрыл дверь. Пёс попятился от решётки, пока не уперся задом в раковину. Камера была такой маленькой. Раковина, унитаз, койка. Негде спрятаться. Некуда убежать. Он заскулил, представляя, как ружейная пуля проделает дыру в его теле. «Я умираю», — снова произнёс папа, проверяя, заряжено ли ружьё. «Я это чувствую». «Эта штука понемногу выедает меня изнутри. Недолго осталось мне на этой земле. Скоро я буду вместе с Салли». «Прошу вас, сэр, не надо». Элбот загнал патрон в патронник. «Но свою правду я получу». Пес ощутил, как его мозг немеет от ужаса. Он завыл и принялся скрести стены. Помощники шерифа остригли ему когти и сточили их напильником до гладких бугорков, скользивших по кирпичной кладке. По его ноге потекла струйка мочи. Он упал на четвереньки и прыгнул через унитаз, ударившись о стену. Ринулся к противоположной стене и обратно. Принялся нарезать бесконечные круги по камере, не приносившие облегчения, не дававшие выхода. «Да постой ты спокойно, чёрт!» сказал ему Элбот. Пёс завизжал и ринулся всю прыть. «Некуда деться». Только кружить и кружить. Никогда больше он не увидит своих друзей. Никогда не ощутит хлопковый пух между пальцами. Никогда не увидит солнца. Не посмотрит сон. Не выпьет чая со льдом. Не засмеется. Не почувствует любви, прикосновения, жизни. Он вопил, нес бессвязную чепуху. Умолял, плакал, выл. «Это несправедливо. Я верил в вас». Все тело болело от ударов о стены. Он все больше уставал, пока, наконец, не остановился, тяжело дыша и уставившись на Элбода. Ружейный выстрел был последним, что он услышал. Безумное лицо фермера последним, что он видел.